На плакатах яркие картинки, детские рисунки и лозунг. Мой папа пожарный, мой папа герой. Я не знал, что здесь будет проходить эта ерунда, стискивает челюсти Андрей, когда мы с третьего раза паркуемся возле парка на берегу Финского залива. Почему ерунда? Смотри, сколько народу. Я выхожу из машины, и меня захлестывает каким-то нереальным чувством, словно попала в водоворот праздника, весьма неожиданного, но такого притягательного. Да что там смотреть, как будут машины поджигать? Черенков, перестань, иначе я пожалею, что вообще согласилась с тобой встретиться. Андрей вправду замолкает. Мы идем ко входу в парк, и я себя чувствую принцессой, попавшей в сказку. Хоть меня и окружают совсем не замки, кареты и прочие тыквы, но то, что творится кругом, это и вправду настоящее, ничем не омраченное событие. Когда здесь собрались семьи? Дети, бабушки, дедушки, мамы и папы. И все они текут бесконечными потоками по дорожкам парка. Только в отличие от предыдущей прогулки, совсем не ощущаю себя на обочине жизни. Напротив, чувствую себя частью всего этого действия. «Сонь, кукурузу хочешь или лучше мороженое?» – спрашивает Андрей, а я его почти не слышу. Иду, как завороженный, туда, где пожарные устроили самое настоящее шоу. На моих глазах, как по волшебству, поднимается ввысь огромная лестница. По ней наверх тут же устремляются мужчины. И одного из них, кажется, я прекрасно знаю. Воды лучше, без газа. Шепчу едва слышно, а сама замираю и слежу за тем, как спору он залезает на самый верх. И теперь уже у меня в душе тот же восторг, который бушует кругом. Саша Дарьялов, собственной персоной. Сейчас он для меня не только уставший мужчина, который подбросил до дома, когда мне это было особенно нужно. И не тот, кто забыл в моей квартире свои очки. Он еще и такой. Быстрый, бесстрашный, настоящий. Нравится? С бахвальством спрашивает Андрей, протягивая мне бутылку воды. Как будто поездка сюда была именно его идеей. Круто же! Восхищаюсь, глядя на то, как пожарные начинают выделывать какие-то свои трюки на самой верхотуре. «Не знаю», — хмыкает Черенков, — «может быть и круто. А я стою, смотрю на все это действо и чувствую, как у меня внутри начинает исчезать то, что причиняло лишь боль. Никогда не знаешь, куда тебя отправит реальность». И что именно будет способно хоть отчасти облегчить тот ад, в котором ты существовала последнее время? А потом все исчезает и растворяется. И ощущение это восторженное облегчение. Теперь сбежать хочется, как будто тот самый порог, перейдя который я смогу забыть, еще не пройден. Да и невозможно его перейти столь быстро. «Сонь, ты чего подвисаешь?» Знал бы, что будешь на других мужиков пялиться, уехали бы, не заходя в парк. Вот оно что. Скинув брови, поворачиваюсь к Андрею. Он что, считает, что кто женщину ужинает, тот ее и танцует? А чего на них не попялиться? Красивые, спортивные. На таких любая баба полюбоваться готова. Отпиваю глоток воды, а сама чувствую, как внутри меня какая-то чертовщинка появляется, какой раньше не было. Черенков сцепляет челюсти улыбается кривовато. Потом смотрит мне за спину, и я резко оборачиваюсь. «Привет!» — с мягкой полуулыбкой говорит Саша. Он уже спустился и даже успел меня узнать. Со спины. «Я тебя в толпе сразу взглядом выцепил». Он говорит только со мной, не обращая внимания на Андрея. Это выбивает из колеи. Бог весь, что теперь подумает Черенков. «Привет!» А мы вот тут гуляем. Это Саша, это Андрей. Знакомлю мужчин друг с другом. Они словно бы нехотя жмут друг другу руки. Вроде так заведено, значит нужно. На деле же нафиг это никому не сдалось. Знакомый твой, уточняет Черенков. Да, немного друг друга знаем. Я стою между ними, как грёбаный буфер. По крайней мере, чувствую себя именно так. А вообще странно, Верняковская, что именно эти мысли приходят тебе в голову. Может, причина в том, что за всю свою жизнь ты так и не научилась общаться с мужчинами? Да и не было мужчин. Имелся лишь тот, кто сейчас уже не рядом. Хочешь на подъемнике подняться? Спрашивает у меня Дарьялов. Поворачиваю голову в его сторону. На подъемнике? Это высоко? Почти 80 метров. Не испугаешься? Он практически бросает мне вызов, но не успеваю ответить, когда Дарьялов добавляет. Я буду рядом. Эта фраза понуждает меня снова почувствовать, будто мне восемнадцать, и я совсем не могу понять, хорошо это или плохо. Не испугаюсь. Размышляю долю секунды, прежде чем повернуться к Андрею. А ты с нами? Возможно, это некрасиво. Вот так найти себе развлечение и решить, что буду в нем участвовать. Но разве я кому-то что-то должна? Да и делаю ли что-то запретное? Однозначно нет. Запретного сейчас для меня в принципе не существует». «Нет уж», – скидывает ладони Черенков. «Ты же знаешь, боюсь высоты». «Конечно, ни черта я не знаю. Мы были не настолько близки, чтобы он мне рассказывал о своих фобиях» но просто киваю и иду с Сашей туда, куда он ведет меня через толпу. Вообще-то я тоже не фанат высоты, нервно хихикаю, следуя за Дарьяловым. Я же сказал, буду рядом. Он оборачивается и подмигивает мне, а когда добираемся до огромной машины, командует. «Михалыч, давай-ка нас наверх». Шаг в металлическую люльку, как подписание собственного приговора. «Теперь мне отсюда только два пути». Или не испугаться, или же начать слезно молить о том, чтобы нас вернулись с небес на землю. И от того, какой драйв появляется в душе, знаю, молить не стану, даже в том случае, если буду помирать от страха. Когда вся конструкция приходит в движение, и мы начинаем подниматься наверх, инстинктивно вцепляясь руками в металлический поручень. 80 метров. Это же много. Шепчу хрипло, сама смотрю на то, как люди превращаются в маленькие точки. Никогда не боялась каруселей, но там, блин, страховка имеется. Сейчас же лишь крепко стиснутые на железе пальцы являются хоть каким-то гарантом того, что мне есть за что держаться. «Ну, парочка десятиэтажек», — слышится рядом спокойно уверенный голос. «Я не успеваю обернуться, когда по обеим сторонам от меня появляются руки Саши». Он просто берется за поручень возле моих ладоней, и я оказываюсь в надежном коконе. Чувствую спиной близость Дарьялова. Он не прижимается ко мне, просто стоит в паре сантиметров, и я ощущаю уверенность. И его, и свою. Потому что сейчас не боюсь. Знаю, что не упаду. «Ну как тебе?» – тихо спрашивает Саша, когда мы застываем в одной точке. «Офигенно!» Заверяю его, чуть полуобернувшись. «Даже завидую немного, что ты это можешь ощу. Я не договариваю. Знаю, что сморозила глупость. Завидовать тут вовсе нечему, учитывая прошлое Дарьялова. Соня, какого черта ты вообще это ляпнула?» «Могу ощущать», — откликается Саша. И вдруг отстраняется и отходит. Однако тут же становится рядом, небрежно опирается на поручень, который я так продолжаю впиваться руками. «Если за очками своими когда-нибудь заеду, не прогонишь?» — хмыкает он. Оператор подъемника вовсю делает вид, что его здесь нет. «Не прогоню. С чего бы?» — уточняю, впиваясь взглядом в лицо Саши. «Сама не знаю, что хочу на нем увидеть, но цепко смотрю на Дарьялова». «С того, что всякое бывает», — пожимает плечами Саша и вдруг командует. «Михалыч, давай вниз». Тот самый Михалыч, похоже, только рад возможности закончить наше внезапное рандеву. Подъемник опускается, я снова хватаюсь за перила, а Дарьялов стоит рядом и смотрит на меня. И, может, от взгляда этого раньше бы бежать хотела, но не сейчас. Просто вскидываю подбородок, гляжу в ответ, а сама уже знаю, что увидеть хочу. Интерес в глазах Дарьялова, даже зная, что именно его может и не быть. Заеду за очками, — тихо говорит Саша, когда мы оказываемся внизу. Мои ноги касаются земли, а я ведь совсем не это чувствую. Хочется снова туда, наверх, где чувствовал себя в безопасности. Заезжай. Отвечаю едва слышно, и когда пауза, возникшая между нами, становится гнетущей, попросту ухожу. К Андрею, который уже меня заждался и успел трижды набрать мой номер. Но от чего-то на душе муторно и странно. И лишь один вопрос в голове. А что если Саша не заедет?